Уси прилетели в Глимингенский замок. В замке был переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу ловой башни. Там жил Аист Эрменрих со своей супругой. Гнездо у них в самом деле было отличное. Оно было прочно укреплено на старом колесе от телеги. Толстые стенки из прутив и дерна были высланы внутри мягким мхом и пыль. Пухом. Сейчас гнездо было битком набито жильцами Глеменгенского замка. На краю гнезда сидели две подчёртанные тетушки совы и испуганно хлопали круглыми глазами. Дряхлая дичавшая кошка устроилась на самом дне гнезда у ног госпожи Эрминлих. А по стенам гнезда, опрокинувшись вниз головой, висели летучие мыши. Они были очень смущены, как-никак, а серые крысы приходились им родной. Правда, очень дальней, но все-таки родней». Посреди гнезда стоял аист Эрменрих. — Надо бежать, — решительно говорил он, — иначе мы все погибнем. — Ну да, погибнем и все погибнем, — запищала кошка. Разве у них есть сердце у этих разбойников? Они непременно отгрызут мне хвост. — Ха! Есть о чем горевать! О каком-то облезлом хвосте, — возмутилась старая тетушка Сова, — Они способны загрызть даже маленьких вптенчиков, я хорошо знаю это от родя. Ах, что с нами будет, что с нами будет? – стонала Аистиха. Идут, идут! – ухнул Филин. Он все время сидел на кончике шпила и, как дозорный, смотрел по сторонам. Все, как по команде, повернули головы и в ужасе застыли. В это время к гнезду подлетела а как набекая за Снильцем, но никто даже к ним взглянул на них. Как зачарованные все смотрели куда-то вниз, в одну сторону. Да что это с ними? Что они там увидели? Подумал Снильс и приподнялся на спине гусени. Сначала ничего особенного он не увидел. Внизу за крепостным валом тянулась длинная серая дорога. И вдруг. Нильс заметил, что дорога движется, шевелится, как живая. То становится шире, то уже, то растягивается, то сжимается. Да это крысы! Все мы крысы! – крикнул он. Скорее летим отсюда! Нет, мы останемся здесь, спокойно сказала Аккакнабекайза. Мы должны спасти Глимингенский замок. Да вы верно не видите, сколько их. Даже если бы я был настоящим человеком, я и то ничего не смог бы сделать. Если бы ты был большим, как настоящий человек, ты ничего не смог бы сделать. А теперь, когда ты маленький, как гном, ты... «Победишь всех серых крыс! Подойди-ка к моему клюву, я должна сказать тебе кое-что на ухо». Нильц подошел к ней, и она долго о чем-то шептала ему. «Ху, вот это ловко! Засмеялся Нильс и хлопнул себя по коленке. Запляшут же они у нас! Молчи, молчи! – зашипела старая гусеница. Потом она подлетела к Филину и о чем-то стала шептаться с ним. И вдруг Филин весело ухнул, сорвался со шпила и куда-то полетел. Была уже полночь, когда серые крысы... Подступили к стенам Глименгенского замка. Трижды они обошли весь замок кругом, отыскивая вход, но все двери были плотно заперты. После долгих поисков крысы нашли, наконец, камень, который чуть-чуть выпирал из стены. Они навалились на него со всех сторон, но камень не поддавался. Тогда крысы стали грызть его зубами, царапать когтями, подкапывать под ним землю, и вот крысы. Камень дрогнул, качнулся и с глухим грохотом отвалился от стены. Когда все затихло, крысы одна за другой осторожно полезли в черное квадратное отверстие. Нигде ни звука, ни шороха. Замок как будто вымер. Тогда они медленно, обнюхивая каждую ступеньку, полезли вверх по лестнице, перестали. Первый этаж был пуст, крысы полезли на второй, нигде никого, значит враг струшил, бежал. Замок принадлежит им. Сплошной лавиной крысы ринулись вниз, туда, где кучами лежало зерно. Они толкались, давили друг друга, царапались, кусались, а потом с головой, взорвавшись в сыпучие горы, жадно грызли крупные. И зерна. И вдруг откуда-то издалека до них донёсся тоненький чистый звук дудочки. Крысы насторожились, они подняли морды и замерли. Но дудочка замокла, и крысы снова набросились на лакомый корм, не успели они разгрызть по зернышку, как дудочка. Заиграла опять. Сперва она пела чуть слышно, потом все смелее, все громче, все увереннее, и вот, наконец, как будто прорвавшись сквозь толстые стены, по всему замку раскатилась звонкая переливчатая трель. Одна за другой крысы оставляли зерно и... и бежали на звук дудочки не на минуту не умолкал человекчик на свистывал на свои дудочки и шел все вперед и вперед он обогнул скалы и спустился в долину он шел полями оврагами и за ним сплошным потоком тянулись крысы всю ночь шел человекчик и уводил серых крыс все дальше и дальше от глингенцкого замка уже звезды потухли и небо посветлело Лелело, когда он подошел к большому озеру у самого берега. Как водка на привезе покачивалась на волнах серая гусеница, не переставая наигрывать на дудочке, маленький человечек прыгнул к ней на спину и она медленно поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка еще звонче звенела над озером, еще громче звала их за собой. Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду.